Глава 50. По вечерам у камина виллы Изенбург присутствие Фастен очень часто теперь носило чисто физический характер. Лишь телом своим была она там, а мысли женщины были далеко. Они были на улице Решелье. Трагическая актриса видела себя выходящей из кареты, где на козлах сидел старый Раво, в самую гущу газетчиков, выкрикивающих каждый вечер её имя. Она проходила мимо консьержа, улыбавшегося ей, и почтительно перебиравшего каскетку в пальцах. Она поднималась быстро по лестнице, давая себе короткие передышки на площадках. Она нагибалась над глубоким старым двором, с окнами без ставен, без занавесок, пылающими сверху донизу огнями, в котором взад и вперед сновали тени людей, и где совсем в глубине виднелись ноги пожарных в белых панталонах, Возле походной постели, на которой лежала муниципальная форма, она видела себя в своей уборной и репетировала с сестрой или театральным суфлёром, охваченная волнением, одновременно сладостным и тревожным и всегда новым каждый вечер. Она видела себя в ниспадающих складках трагического одеяния, окутывающего её тело с какой-то серьёзной грацией. Она касалась ногами сценических подмостков, этих подмостков, с которых поднималась для женщины её подлинная живая жизнь она глядела сквозь дыру занавеса в большой залитый светом зал она оттыскивала в пятой ложе с правой стороны старую герцогиню де шамбур неизменно присутствующую на всех её спектаклях она вновь замечала в оркестре всё в той же зале против маленькой выходной двери парик маркиза де фонтебис она чувствовала как потихоньку наполняет её гордость что весь этот большой мир знаменитости и остроумцев пришёл сюда ради того, что она, одна она умела вызывать в человеческой душе. Она появлялась на сцене среди этого ускоренного биения сердца, этой тишины затаённых дыханий, немое и задыхающееся восторга, которым принимают и приветствуют великих актёров. Она играла Она играла среди шума рукоплесканий, среди того шума, который для ее существования был необходим, и которого теперь ей не хватало, и которого она иногда искала среди голосов природы, словно изумляясь, что не слышит его. И на лице Фастен, когда ее мысли были там, появлялась эта лихорадочность, это раздувание ноздрей, словно бы у ржущей лошади, столь свойственной актрисе, выходящей на сцену. Вы ни о чём не говорите сегодня вечером, Джульетта. О чём вы думаете? То был голос её любовника. Ни о чём, друг мой. А, уже 3/4 десятого. И час, отмеченный на циферблате немецких стеновых часов, напомнил ей только о том, что это время её выхода во втором акте Федры. Тогда Фастен придвинула к себе одно из тех женских рукоделий, занимаясь которыми можно в ответ на вопросы говорить, что считаю точки. и которое позволяет вернуться к грёзам и погрузиться в них, не боясь помехи на всё время вечернего спектакля в Париже. И несмотря на её сопротивление, на её усилия, на её борьбу, на её противодействие, старая страсть снова овладела Фастен. Она была вновь охвачена тисками призвания. привычки всемогущего служения, продиктованного будущему долгими годами, прошедшими в культе любимой работы. Театр возвращал её к себе соблазнными этой картины славы, обольщениями этой профессии, ежедневно удовлетворяемым ч славием, всеми неведомыми очарованиями и тайными привязанностями этой среды, которая так странно захватывает и о которой директора театра скажут вам, что даже рабочие, механики, столеры, которые хоть раз поработали в театре, не хотят, не могут работать нигде больше, как именно тут, сколь бы плохо не оплачивался их труд. Несмотря на свою любовь, на свое благополучие, Фастен умирала от пустоты, от безделия, от спокойствия жизни. У этой женщины, самой природой, созданной для театра, у которой каждое изменение голоса, каждая поза, каждая мелочь, исходившая от неё, были театральны. Вся способность, вся оригинальность её дарования совершенно непроизвольна, вещь более редкая, нежели полагают даже у значительных актёров, были словно бы раздражены этим долгим покоем, этим сном многих месяцев. Её талант был как бы в плену инеистовству и рвался наружу. И великие трагические жесты вдруг начинали пробегать в маленьких складках её узких платьев, и моментами ей казалось, что скопление стихов, зарытых в её памяти и обречённых на молчание, вырвутся на свет Божий сквозь её замкнутый рот в каком-то яростном возмущении. Даже в глазах этой влюблённой женщины вновь появилась повелительность, холодность, бесстрастный вид актрисы, вид наблюдательницы. И вместе с тем почти болезненно напряжённое, беспокойное ожидание каких-нибудь комических или драматических выражений на лицах кругом толкало её бессознательно к поискам ярких элементов для великих и новых созданий. Решительно она чувствовала себя побеждённой. Да, совершенно побеждённой. И это последнее время много раз в течение ряда дней с настойчивостью, не знавшей ослабления, С бесконечными ласками и любовью, которая всё росла, лорд Энендаль возвращался к вопросу о свадьбе и снова просил её быть его женой. Фастан отказывала, как раз уже отказала в Париже. Но спрашивая себя самаё в глубине души, она вынуждена была признаться себе, что не её утончённая порядочность была на сей раз единственной и абсолютной причиной отказа, и что в её теперешний отказ проскальзывала задняя мысль вернуться в театр в тот день, когда она перестанет быть любимой. И она послала в Париж письмо относительно своих театральных костюмов, которые она в первое мгновение своего выхода из труппы под влиянием мысли об окончательном разрыве с театром оставила на вешалках. Отдавая распоряжение, чтобы их уложили, чтобы их заперли в сундуки, которые она поручила сестре заказать,